джорри прекрасно знал, на чем сосредоточено внимание отца при движении», – сказал я. «В результате то, что произошло сегодня утром, дьявольски просто. Когда джорри попал в туалетную комнату, он выглянул в дверь, чтобы удостовериться, что отец следит только за своими ногами и на трости, как всегда, и что он в безопасности. Он проскользнул вдоль стены и под носом у своего отца, и просто проник в кабинет. Дверь, как сообщил нам Лестрид, была не заперта». И в самом деле, насколько велик был риск? В коридоре он находился вместе с отцом секунды три, а скорее всего гораздо меньше. Я помолчал. Пол ведь в коридоре мраморный, он должен был снять обувь. Жори очутился в кабинете гораздо раньше отца и спрятался за своей декорацией. Потом вынул кинжал и стал ждать. Отец дошел до конца коридора. Жори слышал, как Стэнли окликает его, а лорд говорит, что с ним все в порядке. После этого лорд холл вошел в кабинет в последний раз, закрыл дверь и запер ее. Оба испытующие смотрели на меня, и я в какой-то степени понял, какую божественную власть ощущает Холмс в такие моменты, рассказывая другим то, что мог знать он один. Тем не менее, повторю, что мне не хотелось бы часто испытывать такое чувство. Думаю, страстное желание вновь и вновь переживать такое ощущение испортило бы многих у кого не было такого прочного стержня в душе, как у моего друга, Шерлока Холмса. Кривоножка постарался сжаться как можно сильнее, пока отец не запрет дверь, видимо, зная, или только подозревая, что тот немательно смотрит все, и лишь потом повернет ключ и задвинет засов. Подагра подагрой, но это не значит, что он слеп. И так он оглянулся. Продолжал я и вдруг обнаружил, что действительно вижу все это как, наверное, и было и с Холмсом. Реконструкция, хотя основанная на фактах и рассуждениях, больше была похожа на чудесное озарение. Он не заметил ничего, что могло бы его насторожить. Ничего, кроме кабинета в обычном состоянии, где никого не было, кроме его самого. Это ведь необычайно просторная комната. Никакого чулана, окна с обеих сторон, никаких темных щелей и закоулков. Достоверившись, что никого нет, он закрыл дверь, повернул ключ и задвинул засов. Джори слышал, как он тяжелой поступью шествует к столу. Тяжелый вздох, который спустило сиденье кресла, и человек, страдающий подагрой, сначала осторожно занимает определенное положение над мягким сиденьем а потом медленно опускается на него. Лишь тогда Джори решился выглянуть. Я посмотрел на Холмс. «Продолжайте, старина», – мягко сказал он. «Пока что у вас замечательно получается». Первоклассная реконструкция. Я видел, что он не шутит. тысячи людей назвали бы его холодным и беспристрастным. И не ошиблись бы. Но вместе с тем он был человеком с большим сердцем. Просто у Холмса оно было защищено лучше, чем у многих. Спасибо. Джори увидел, как отец составляет трости и раскладывает бумаги. Две стопки бумаг на столе. Он не убил отца сразу, хотя и мог бы. Вот в чем мрачная патетика всего этого дела. И вот почему я и за тысячу фунтов не пойду в гостиную, где они сидят. Разве что вы и ваши люди потащите меня туда силой. Крик раздался через несколько минут после того, как ключ был повернут и засов задвинут. Вы сами это говорили. И, несомненно, со слов слишком многих свидетелей, чтобы можно было сомневаться. Но от двери до стола не больше дюжины шагов. Даже для больного под агрой, вроде лорда Хала, требуется лишь полминуты. Ну, сорок секунд, чтобы от кресла и сесть него. Еще секунд пятнадцать, чтобы отставить трость и выложить оба завещания на стол. Что произошло потом? Что произошло в следующую минуту или две? Короткий промежуток, который Джори Халлу должен был казаться бесконечным. Думаю, лорд Халл просто сидел, переводя взгляд с одного завещания на другое. Джори, скорее всего, легко различал их. Пергамент ведь был разного цвета. Он знал, что отец собирается бросить одну из них в печь. Думаю, он выжидал, какой именно пойдет туда. В конце концов, еще оставался шанс, что старый просто жестоко разыграл семью. Не исключено, что он сожжет новое завещание, а старое положит в сейф. Тогда он выскользнет из кабинета и расскажет семье, что нового завещания, слава богу, нет. Тогда и семья, и старый Хрич останутся довольны. Семья будет знать, что их заслуженное наследство в безопасности. А старик сойдет в могилу с уверенностью, что совершил чуть ли не самый жестокий розыгрыш в истории. Но сойдет в могилу как жертва бога, или самого себя, а не Джори Хала. Холмс и Лестрит уже в третий раз обменивались странными, то ли веселыми, то ли обеспокоенными взглядами.